Глава 63 Полина Воздух вокруг нашей троицы искрит напряжением. Вы спросили у малышки, с кем она хочет остаться? Неожиданно интересуется мама и глядит на воспитательницу, как побитая собака, ожидая, когда ей бросят заветную кость из правды. Со мной. — быстро отвечает Соня, опуская взгляд вниз. «Врёте — Врете! выпаливаю я, тут же осекаюсь. — Она же выводит меня из себя нарочно. Зачем? — Чтобы обвинить в неуравновешенности и заявить, что девочку нельзя отдавать таким людям. Соня рассматривает меня суженными глазами, принимая окончательное решение. «Уходите, пожалуйста, иначе вызову полицию». Не понимаю, чего она добивается, но по алым пятнам на лице и дрожащим рукам вижу, что ею движет чувство вины за заведомую ложь. «Может, девушку кто-то использует? Зачем? Кому нужна Руслана? Девочка-сирота» вздрагиваю, услышав тихий голос мамы. «Сонечка, вы еще молодая, родите, понянчите малышей, а у меня это последний шанс. Несмотря на то, что я четырежды мать, две взрослые дочери, двое усыновленных сыновей, я никогда не растила маленькую девочку. Мое сердце до сих пор не склеилось из мелких осколков». Мама поднимает на нас медовые заплаканные глаза. Ее шатает. Подхватываю маму за талию, чтобы не упала. У меня у самой из глаз капают слезы. Сердце обрывается, летит на пол от всей этой грустной ситуации. Эти ощущения не передать. Их надо испытать каждой женщине когда можешь каждый день наблюдать, как растет твой малыш, его крохотные ручки, ножки растут, как пухлые щечки меняют свою форму. Мама хватается за грудь. — Держать маленькие пальчики в своей руке, да за эти эмоции можно отдать душу. Соня моргает, немного теряет решительности, глядит в упор на мою маму. Жаль, ей всего лишь жаль. Когда мне было столько же, сколько вам сейчас, я родила девочек-близняшек. К несчастью, у моего мужа-банкира, Льва Николаева, на тот момент было много врагов. На него наезжали с неправомерными требованиями, и он не поддался на угрозы и шантаж. «Нам отомстили!» Мама говорит тяжело, глотая слезы. «Наших девочек-близняшек выкрали. Разделили и сдали в дома малюток в разных концах страны. Нам сообщили прискорбную новость. Обе девочки погибли. Полина нашлась, а вторая нет». Я до сих пор не обняла вторую дочь. Мороз по коже от маминого рассказа. Сердце и душу снова рвет пополам. Боль разливается в моей груди. Перевожу взгляд на Сонечку. В ее серых, призрачных застыли слезы. «Верните мне мою дочь!» Неожиданно мама падает на колени, протягивает к воспитательнице руки. «Как я верну?» Молодая девчонка недоуменно глядит на нас. «Русенька! В ней вижу свою маленькую любимую девочку!» «Она нужна вам? На замену?» Сонечка неприятно удивлена. «Нет!» — оправдывается мама. — Я ее очень сильно люблю. — Не поверите, но я тоже. Моя жизнь — жалкое существование без девочки, — шепчет Соня. Ошарашенно гляжу на воспитательницу. Что она говорит? Молодая, здоровая, есть муж, дом, работа. — Уходите. Выдавливает нас с площадки к лифту. Муж скоро придет. Не хочу, чтобы вы встречались. Двигаемся на выход. Спускаемся, как зомби. Садимся в машину. Едем домой. Ночью приходит эсэмэска. Я откажусь от Русланы. Заберу заявление. Пообещайте, что будете любить девочку всем сердцем как я. На утро приходит новая СМСка. Передумала. Руслана моя девочка. Я не заберу документы. К вечеру прилетает третья СМС с номера Сони. Два миллиона долларов.